Силы были неравные. В конце концов казачье войско разделилось. Одни вступили в переговоры с воеводами и, узнав об измене Пашкова, решили последовать его примеру. Они, кавычки, государю добили челом и крест целовали. Скобка принесли присягу, тире РС, скобку закрыть. Что, скобка будут, скобку закрыть, ему, государю, скобка Василию Шуйскому, тире РС, скобку закрыть, служить, кавычки закрыть половина казаков отказалась сложить оружие они пытались вырваться из окружения новые воды были наготове и множество повстанцев попало в плен благодаря сопротивлению заборских казаков болотников сумел вывести из-под удара ядро своей армии как отметили очевидцы отступив из-под москвы он заперся в калуге куда вместе с ним пришло кавычки всяких людей огненного бою скобка с ружьями рс скобку закрыть, «БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ». КАВЫЧКИ ЗАКРЫТЬ. Осада Москвы воочию показала, что привилегированные верхи и низы общества по-разному воспринимали идею доброго царя. В низах жила легенда о том, что Дмитрий в кавычках находится среди восставшего народа. Следуя народной молве, повстанцы письменно уведомили единомышленников, что Дмитрий в кавычках уже в России. Двое монахов-лазутчиков, посланные из Москвы в окрестности Коломны, Повстречали мятежников, и те поклялись, что сами видели Дмитрия. Царь Василий велел посадить на пол «пленного вора», в кавычках, и тот, умирая, твердил, что Дмитрий жив и находится в Путивле. Не имея возможности опровергнуть факт гибели лжедмитрия, восставшие толковали, что в Москве убит прямой «растрига Гришка», а истинный царевич находится с ними. После неудачных переговоров с московским посадом вожди повстанцев осознали, что отсутствие «Дмитрия» в мешает как выступлению восставших в Москву, так и полному успеху движения. Болотников тщетно писал Шаховскому в Путивль и просил, чтобы «Дмитрий» отложил заботы о сборе войск и прибыл бы под Москву как можно скорее. Самозванческая интрига в Самборе окончательно заглохла. Столкнувшись с серьезным кризисом, руководители движения в Путивле приняли решение, отвечавшее повсеместным ожиданиям народа. Г. Шаховской пригласил в пути самозванного царевича в кавычках Петра Федоровича в кавычки закрыть, появившегося в России еще при жизни Атрепьева. Выдвинутый казаками в апреле 1606 года, Петр в скобках Илейка Коровин, в скобки закрыть, писал грамоты мнимому дяде Лжи Дмитрию в Москву и требовал уступить ему трон. В критической для себя ситуации, Отрепьев намеревался использовать движение казаков против политических противников. Но факт остается фактом. Во возглаве восставших казаков Петр громил по Волжской крепости, в которых сидели воеводы Лжедмитрия, и вел форменную войну против него. Все это помогает объяснить, почему Петр, в кавычках, укрывшись на Дону после переворота 17 мая, решительно отказывался присоединиться к отрядам донских казаков, которые один за другим отправлялись с Дона в Путимль на помощь сторонникам Дмитрия в кавычках. Некоторое время Петр с казаками держался в монастырском городке под Азовом, а затем на Стругах прошел на Северский Донец. Тут, по словам Петра, к казакам прибыл гонец с «грамотой» в кавычки от князя Григория Шаховского до ото Путивлсов, сколько жителей Путивля-РС, ото всех, Кавычки закрыть. Как видно, посад в путивле играл еще большую роль в повстанческом движении, чем московский посад в царском лагере. Жители Путивля настойчиво просили Петра идти кавычки на спех в путивль, а царь Дмитрий жив, идет со многими людьми в путивль. Кавычки закрыть. Во дворение Петра в путивле сопровождалось своего рода переворотом. Царевич в кавычках явился в сопровождении казаков с полным основанием считавших его своим ставленником и не желавших отказываться от власти. Старому путивльскому руководству пришлось основательно потесниться. Князю Г. Шаховскому не удалось предотвратить массовые расправы над своей же братьей, пленными дворянами. Начало массовых расправ над дворянами точно зафиксировано «разрядами». В Путивль привели казаки иного вора Петрушку, И тот вор Петрушка, Боярина князь Василия Кардануковича, и воевод, и дворян, и воевод, которых приводили, скобка из городов рс Скобку закрыть многоточие. Всех побили до смерти разными казнями, иных метали с башен и сожгли.